Я принял протянутую руку и, улыбнувшись, сказал, «Сперва наденьте наручники этому ловкачу, пока он не очухался, а между собой мы как-нибудь разберемся, я тоже из органов». Милиционер послушался, не колеблясь. В мгновение ока защелкнулись наручники на запястьях бандита, который уже пытался подняться. Разумеется, этот инцидент в центре города привлек внимание прохожих, нас тут же окружили, а со всех сторон подходили новые любопытствующие, Были среди них и иностранцы, раздаваясь удивленные возгласы, то на немецком, то на итальянском языках. Чтобы избежать объяснений и восстановить нормальную атмосферу, я дал знак милиционерам увести задержанных, а сам громко сказал, обращаясь к собравшимся. «Жулики! Обычные карманники!» Наконец-то попались. Я поспешил в управление. Клубочек начал разматываться. Двое бандитов у нас в руках. След банды, потерявшейся после похищения Цернковича, найден. Когда я явился в управление, оба задержанных, все еще в наручниках, стояли перед следователем. Уже знакомый мне следователь просматривал вещи, которые милиционеры вынимали у них из карманов. Я не обратил на них особого внимания. Голова моя была занята совсем другим. Единственное, что заметил, пистолеты, лежавшие на столе. Значит, оба бандита были вооружены. Поздоровавшись, я отвел следователя в сторонку и тихо спросил, «Поступили какие-нибудь сведения о яхте Пьера Кьезы?» «Пока ничего», — ответил он. «Патрульные катера все время в море, но яхту еще не обнаружили». «Есть основания полагать», — сказал я, — «что яхта не придет в Копер, как я думал утром. Может, полученная мной информация относилась к этим типам, а ведь они прибыли рейсовым катером». «Зря волнуетесь». «Успокоил меня следователь». В треезд яхта никак проскочить не могла. Патрульные катера были предупреждены своевременно, еще до того, как вы нас о известили. Ох, молодец, младен. Догадался я. Вполне возможно, что яхта укрылась в какой-нибудь тихой бухточке. Обыщем все и непременно найдем. Что ж, предположение логичное. Этих двоих мы явно взяли врасплох. Судя по всему, цель их главаря была достигнута, как только Цернкович оказался у него в руках. Вряд ли он отважился сразу уйти в Италию, ведь нетрудно догадаться, что патрульные катера усилят внимание. Потому двух своих людей он отправил в сухопутные границы. Не исключено, что он нарочно послал их прямо к нам в руки, надеясь, что добыча отвлечет нас, и мы на какое-то время забудем и про Цернковича, и про него, и он, воспользовавшись нашей оплошностью, отбудет во своясе. Последнее казалось мне маловероятным, но вполне возможным. Преступники, случаются отделываются от сообщников за ненадобностью. «Ну что, побеседуем с этими предложил я следователю, видя, что милиционеры освободили карманы обоих. Он согласно кивнул, и мы вернулись к письменному столу. Прежде всего я просмотрел документы, обнаруженные у задержанных, Разрешения на ношение оружия не было, а удостоверение личности и пропускать для передвижения в приграничной зоне Югославии были выданы в триесте. Молодого звали Джованни Бреслу, того что постарше Луиджи Джурич. Фамилии были вписаны в документы по-итальянски, однако фамилия старшего ясно указывала на его югославское происхождение. К тому же Владо Мандич отметил в своих показаниях, что люди, доставившие его в Загреб, хорошо владели сербско-хорватским. Оба настороженно поглядывали на меня, пока я просматривал документы. Следователь без меня не начинал допроса. Хотя арест произошел в его районе, он уступал мне право первого знакомства с людьми, которых я преследовал от самого Загреба. Я внимательно оглядел обоих, младший ответил мне дерзким взглядом, старший явно нервничал. Я начал без обиняков, напрямик, адресуясь к обоим сразу. Вы обвиняетесь в двух убийствах, совершенных в течение ночи. Луиджи Джурич, старший, сразу выдал, что хорошо понимает язык. Он вздрогнул и переспросил. Двух убийств? Да, двух убийств, подтвердил я. Вы убили Янеза Верховчева возле села Горинского и американца, у которого угнали машину. Ваш удар оказался смертельным. Джурич побледнел. Я замолчал, позволяя ему хорошенько осознать сказанное. Он выглядел таким ошарашенным, мог сразу и не понять. Кажется, он и вправду не подозревал, что американца они убили. Спустя несколько секунд он затряс головой и протестующе выкрикнул. «Неправда! Никого я не убивал! Ни Янеза, ни американца не трогал я его!» «Я все вам... Молчи! Молчи, скотина!» Осадил его Джованни Бресселл на сербско-хорватском шри-языке, замахнувшись скованными руками. Один из милиционеров его придержал. Джурич испуганно отшатнулся и замолчал. Я поглядел ему в глаза, полное смятение. Видимо, он будет упираться меньше, чем Бресл, а я считал его более опасным, к тому же двойным убийцей. «Этого увести приказал я милиционера, указывая на Бресла. «Будем допрашивать по отдельности». Милиционер ухватил бресло под руку, и повел к дверям. Бресселл на какой-то момент, вырвавшись, обернулся ко мне и запротестовал. «Не имеете права! Чего не было, ни шейте! Никого мы не убивали! Я буду жаловаться!» Я не собирался вступать с ним в дискуссию. Повторил приказание милиционеру, и тот вытолкал его в коридор, не обращая внимания на сыпавшуюся ругань. Как только дверь закрылась, я обратился к джуричу «Сами будете говорить или помогать вам вопросами?» Во всяком случае, хочу напомнить, что искреннее признание мы считаем смягчающим обстоятельством. Сам буду говорить. Выложу все как есть. Я не был уверен, что Луиджи Джурич в самом деле выложит мне все как есть. Я предполагал, что у него, вполне осознавшего свое безвыходное положение, хватит и хитрости, и нахальства переложить большую часть вины на молодого и вспыльчивого сообщника. Лично меня это не особенно волновало. Следствие установит степень вины каждого. Мне же надо было узнать как можно больше подробностей о людях, которых еще предстояло найти и арестовать. А о них Джурич вынужден будет кое-что рассказать, если хочет, чтобы мы поверили в его искренность. В комнату вошла машинистка и заняла свое место. Мой приятель-следователь... Позволил мне допросить Джорича. Даже уступил письменный стол, а сам притулился на стуле рядом. Я указал Джоричу на стул противоположной стороны стола. Хотя он был в наручниках, милиционер стал у него за спиной. — Садитесь, Джорич, — сказал я. — Я рад, что вы оказались разумнее своего приятеля. — Можете курить, если хотите. Это ваши сигареты. Он взял сигарету и закурил. Я знаком показал ему, что он сигареты и спички может оставить себе. Остальные вещи, лежащие на столе, я сдвинул в сторону. «Ну, теперь приступим», — предложил я. «Учтите, меня интересует все».